Глава 11. Северный вестник. Газета для понимающих читателей. Почетные гости на открытии Винного торгового центра. Статья Тарквина Фолкнера. Леди Лиссандра Мандибл, изображенная выше, почтила своим присутствием открытие третьего Винного торгового центра Фолкнера и выглядела в гарнитуре из белого меха необыкновенно изысканно. Леди Мандибл сопровождал барон Боврик де Вандолен. Смотрите ту же иллюстрацию. Барон, чрезвычайно экзотическая и загадочная фигура, очень быстро завоевал все сердца в урп сумитском высшем свете. За несколько недель, проведенных в нашем городе, этот обаятельный человек — Представляющий восточноевропейскую ветвь именитого рода де Ван Доленов, приобрел большую популярность и стал желанным гостем на обедах, танцевальных балах и званых вечерах. Он пользуется завидной репутацией высшей степени интересного и остроумного собеседника, обладающего воображением, и к тому же он настоящий герой. Кто не слышал трагическую историю о том, как он потерял левый глаз на дуэли за честь женщины? Но это оптическое неудобство не может служить препятствием для такого человека, как барон Боврик де Вандолен. Что касается самой леди Мандибл, то она вряд ли нуждается в представлении, Без сомнения, самая прекрасная и талантливая из всех дам, украшавших своим присутствием интерьеры Визи Пицхолла, наследственное поместье Мандиблов, она известна не только своим исключительным вкусом и стилем, но и экстравагантной натурой, и мы, жители северной стороны, любим ее за это. Говорят, что она не жалела средств на переоборудование Визи Пицхолла мы будем иметь возможность убедиться в этом на ежегодном зимнем празднике Мандиблов. После трагической кончины своего отца, молодой лорд Мандибл редко посещает город, предпочитая уединение визе Пиццхолла, находящегося в шести часах езды от города. Из-за своей усохшей ноги он никогда не имел особой склонности к вечеринкам и танцам, и, без сомнения, только рад тому, что барон Боврик сопровождает его супругу во время ее выезда в свет. Хотя многие молодые дамы нашего города заявляют, что они находятся под обаянием барона, он не поддается их чарам, целиком посвятив себя поставленной перед ним задаче. Общеизвестно, что он активно участвует в подготовке зимнего праздника мандиблов. Все мы, Урпсумицы с северной стороны, с нетерпением ожидаем его, Тем более, что подготовку этого праздника, всегда являвшегося уникальным событием в жизни города, на этот раз взяла в свои руки леди Мандибул. Гектор положил мятый газетный лист на пол рядом с матрасом и, наклонившись над ним, в сотый раз очертил пальцем профиль барона Боврика де Вандолена. Затем, нахмурившись, он откинулся на подушку. «Да, Трупин!» «Ты поистине мастер жульничества», — пробормотал Гектор, крутя в пальцах черный кокон. «Если художник точно воспроизвел оригинал, то не оставалось сомнений, что Гулливер Трупин и Боврик де Вандолен — одно и то же лицо. А если даже и нет, то мой долг перед отцом — убедиться в этом», — произнес он громко.